Глава четвертая Кто же донимает меня анонимками? Только моя жизнь приходит в какое-то подобие нормы, как из-под тяжка подливает масло в огонь. Мог ли это быть тот, кто стоял за действиями самой Ральвины? Ведь она не гений, зла, а просто наемный маг. Не стоило забывать о том, что эта девушка, по сути, исполнитель. Если так оно и есть, то в Тахре живет тайный наниматель, которому известно о похищенных драконятах. О чем задумалась? Я обернулась и приветливо улыбнулась Аккериту. Вы проголодались? Нет. Рассмеялся он и сел со мной рядом прямо на траву. Поглядел на дремлющую печь, на которые без задних ног спала Энрика, и признался. — Я осудил спор не просто так. Каждый из проигравших выдал мне паладушку. — Вы всегда можете рассчитывать на бесплатный перекус, — напомнила я. — Знаю. Он сорвал травинку и прикусил ее, процедил. — Но не хочу. Каждый труд должен быть достойно вознагражден. — И ваш тоже, — прищурилась я. «Ведь теперь вы мой помощник в миссии по спасению деток. Кстати, когда мы начнем?» «Сегодня». Отбросив травинку, порадовал он. Над нами пролетела птица, и мужчина проследил за ней, пока птаха не скрылась за домом. Сразу после заката, бессолнечной энергии, магия порталов становится сильнее и стабильнее. Так намного безопаснее, если это слово вообще можно применить к переходу между мирами. Посомневавшись минуту, я достала конверт, но отдавать следователю не спешила. Не просто доверять тому, кого побаиваешься, но другого выхода я не видела. Мне катастрофически не хватало знаний об этом мире, а отдать их мог лишь один человек. Оглядевшись, я убедилась, что нас никто не подслушивает, И осторожно спросила, вы же знаете, кто я? Не совсем, понимающий усмехнулся он, но могу предположить, провести анализ вашей личности. Я кивнула. Следователь откинулся на спину и, заложив руки за голову, негромко проговорил. Итак, по словам Ее Величества, передо мной женщина из другого мира в теле наемницы. Как уверяет Севери, у вас чистая душа. Я не подвергну слова у и королевы сомнению, но в своем анализе буду основываться лишь на собственных выводах. Ваша искренняя забота о детях подтверждает, что человек вы не злой, но при этом умеете вогнать в страх взрослых мужчин. Вы легко подружились с монаршей особой и усмирили настоящего дракона. К вам тянутся люди, как трава к солнцу а ваше умение из ничего сотворить нечто уникальное поражает. — Признаюсь, мне приятно слушать комплименты, — улыбнулась я и выгнула бровь. — Итак, ваш вердикт? — Хм. Он нахмурился и резко поднялся. Опираясь на руки, наградил меня тяжелым взглядом, от которого по спине побежали мурашки. — Я не очень осведомлен о других мирах нас учили что пришельцы опасны и непредсказуемы но это касалось в основном драконов потому что именно оттуда к нам врывались незваные гости вы же загадка юная но мудрая пылкая но осторожная добрая но скорая на наказание словно сотканный из противоречий это ставит меня в тупик как вас увидел сразу захотел разобраться с этой головоломкой Но Севери запретил даже смотреть в вашу сторону и велел заниматься лишь порталом. Я недоумевал, почему, но потом все стало ясно. У меня в груди потеплело. Раскрывая конверт, я прошептала. А он-то с самого начала все знал. Не грустите. Уловив перемену в моем настроении, попросил аккерит. Понимаю, что поспешный отъезд Уме сразу после церемонии бракосочетания выглядит не очень красиво, но не слушайте сплетен. У Севери наверняка были очень веские причины оставить Тахру. Конечно, были. Сковородка в руках обманутой женщины. Страшное оружие. А я ощутила себя обманутой, когда меня одним взглядом препарировали будто лягушку на уроке биологии. Но не время для обид. Мне нужно попросить о помощи. — Сейчас я говорю не о градоначальнике, — твердо возразила я и протянула лист. Это уже второе письмо. В первом было написано «Я знаю, кто ты». Аккерет пробежался взглядом по строчке и остро глянул на меня. — В вашем окружении есть подозрительные личности? — Есть, — усмехнулась я. — Все, включая меня, каждый что-то скрывает. И это в порядке вещей. Человек имеет право на собственные тайны, но того, кто бы мог это написать, я не знаю. Разберемся. Аккуратно сложив лист, следователь поднялся и убрал его в карман. Протянул мне руку. Время обеда заканчивается. Вижу ворот новых посетителей. Занимайтесь своим делом, а я вас ненадолго оставлю и вернусь вечером. Я смотрела в спину Акерита, размышляя, куда он может пойти. Уверена, это связано с письмом, потому что до нашего разговора мужчина никуда не собирался. «Дуняша!» — обернувшись, я улыбнулась заспанной Энрике. Проснулась. «Ну ты и дрыхнуть!» «Как я здесь оказалась?» «А ты не помнишь?» — усмехнулась я, и, заметив, как она... Опустила ногу и поболтала ей в воздухе, но до земли не дотянулась. Предложила. «Помочь? Я сама!» Она осторожно оглянулась, желая оценить, как высоко висела, и переместилась левее, но при этом ненарочно прищемила хвост хмуру, и магический кот звучно мявкнул. Испугавшись, Энрика разжала пальцы и шмякнулась на землю. Сверху на девушку упал взъерошенный зверь. Распушившись еще сильнее, он заискрился огненной драконьей магией. И как раз в это время печка вздохнула. Пламя взвилось в ее устье. Живая громадина осоловела захлопала глазками-печурками, а из трубы с шумом вырвалось черное облако. Пожар! завопил кто-то. Из особняка высыпали все: слуги, дети, мои помощники. Последним выскочил фаркас. С кинжалом в руке и таким решительным видом, что я на всякий случай загородила Энрику собой. «Отставить панику! Мы всего лишь тестировали экспресс зажигание печи. Уверена, потом у Ирки будет получаться лучше». «Извините», — выглянув из-за меня, пролепетала девушка. Она потрясла рукой с надетым на пальцы магическим кастетом. «Он соскользнул, и я...» «Ты в порядке?» Бросился к ней Ордон. Маг так нежно обнял девушку, что я умилилась, а ко мне подбежали мои крошки и наперебой загалдели. «Ирка? Замечательно придумала! Точно! Ей идет!» «Мне тоже нравится!» Прижимаясь к груди молодого мага, промурлыкала Инрика, имя которой я случайно сократила. «Балаган!» Пряча оружие, недовольно проворчал Сиджи. «Верно!» Улыбнулась я и хлопнула в ладоши. «Готовимся к открытию ворот! Народ жаждет хлеба и зрелищ!» Я заняла себя работой, чтобы не известись тревогами перед предстоящим походом в один из домов липока. Суета поможет дожить мне до вечера.